Глава 30. Не зря говорят, что аппетит приходит во время еды. Жилище, совмещенное с транспортным средством, нервировало друзей, вызывало панический страх за подругу у Кощея, а Эдвигу радовало и провоцировало на новые подвиги. Это просто праздник какой-то, едешь по делам, не выходя из дома. Хорошая книжечка с подсказками попалась в руки в секретном архиве магической литературы библиотеки разрушенной Академии. Какое-то время Едвига вручную задавала координаты того места, куда хотела попасть, а по ходу корректировала маршрут. Сначала приходилось делать это довольно часто, потому что леса еще не были расчищены, и заранее заложить в избушку информацию о том, что на определенном километре надо обойти завал, было невозможно. Потом Егена скучилась сидеть и постоянно корректировать движение избы. Она подумала и сделала избе искусственный мозг. Намеки, как сделать это, в той самой тайной книжице нашла. Долго экспериментировала, но получилось неплохо. Пока на дорогах не очень большое движение, так вообще прекрасно. Вряд ли дорожно-транспортные происшествия в таких условиях возможны. Теперь шустрый умный домик сам мог выбирать маршрут, обходить препятствия, и если возникал вопрос, то ментально обращался к хозяйке с запросом о помощи. На первых порах казусы, конечно, случались. Кощей после них громко ругался и грозился избу порушить. Однажды утром после ночной грозы избушка с экспериментальным мозгом решила, что она курица. Это случилось, когда она проходила по небольшой уже знакомой деревеньке. В молодом, неопытном искусственном мозгу ночные небесные электрические разряды что-то перемкнули. Изба вдруг встрепенулась, заквохтала и припустила за красавцем-петухом, важно шагающим в окружении женушек. Какой бы ты ни был, храбрый петух, с гордым хохолком, но если на тебя надвигается немаленькая шагающая махина, можно слегка и струхнуть. Что петух и сделал, рванув со всей мочи прочь, позабыв о гареме? Любезные клушки, сопровождавшие своего хозяина и повелителя, ринулись следом, суматошно голдя. Избушка, видно, решила, что куры всегда так делают, и присоединилась к забегу. Ну, ножки-то у нее покрупнее, чем у деревенских товаров, поэтому она в два шага всех обогнала. Петух в понятном стремлении спастись не сообразил, что кошмарный преследователь оказался впереди. Он направление не сменил и проворно продолжил перебирать лапами. Потом, видимо, в петушином мозгу тоже что-то перемкнуло, и он решил, что именно он гонится за уродливой огромной курицей. Встревоженный клекот сменился торжествующим бойцовским с уклоном в петушиный мачизм. «Курица? Это он сейчас ее догонит! Это он может! Это он ей сейчас покажет!» А избушка, видно, приняла это за курино-петушиный ритуал и пылила чуть впереди преследователя, иногда чуть притормаживая и поджидая горячего джигита со шпорами. Истошно голдящие женушки-пеструшки давно отстали и сгрудились в какой-то канаве, а по деревне нарезали круги избушка на курьих ножках и разгоряченный петух. «Туда-сюда, туда-сюда!» Деревенские собаки, сначала лениво наблюдавшие за давно известной им избушкой, которых хозяева путем немыслимых репрессий запретили облаивать, забыли о запрете и ринулись догонять. Молча гоняться за странной процессией им не позволяла молодецкая удаль, поэтому стоял оглушительный лай. Конечно, собаки пошустрее петуха. Самые быстрые избу догнали и принялись делать то, за что уже неоднократно получали от хозяев – кусать лапы но избушка на них внимания поначалу не обращала, поглощенная фитнесом на лоне природы. Да и что сделает ее морщинистым когтистым лапам какие-то деревенские шавки? На каком-то этапе изба, скорее всего, уже запамятовала о причине своей пробежки, но изрядно притомившегося петуха совсем перестала обращать внимание, а постоянно кусающие за ноги зловредные собаки прекратили внезапное избушкино умопомрачение. Изба остановилась, нападала по особо наглым сам когтистой лапой и гордо отправилась по заданному хозяйкой маршруту. Ходовые характеристики, как сейчас говорят, у избы были отличные. Шаг плавный, мягкий, никакой тряски, так что Ега ничего не почувствовал, но веник среагировал. Правда, к тому моменту, когда разбуженная дымовым яга проснулась, изба из состояния сумасшествия выбралась сама. Как Кощей ругался, узнав о конфузии... Зато двига еще поковырялась в молодых мозгах транспортного средства, и таких выходах избушка себе больше не позволяла, хотя надоедливых псов тайком от хозяйки могла при случае пнуть. Некоторое время яга наслаждалась своей свободой. Утром задавала избе основной маршрут движений. Пока ехали, на управление не отвлекалась, а занималась своими делами. Сплошной парадиз. Раз выглянула в окно – одна картинка, два выглянула – другая. Приятная смена впечатлений, хотя веника укачивала. Но нет предела совершенству. Избушка умнела не по дням, а по часам. Как-то Едвига долго искала нужный сбор в лаборатории. Спрашивать помощи у домового было бессмысленно. Он вообще старался в дела хозяйки не вмешиваться. А вот избушка сама подсказала, где искать. Пропажа нашлась. Другой раз Едвига занималась изготовлением сложного состава. Надо было делать много разных действий при постоянном помешивании в котле. Рук не хватало. Избушка сама сообразила и начала чуть потряхивать и вращать тот магический пространственный сектор, в котором находилась лабораторная печь. Настой благополучно приготовился. Еге понравилось, и она продолжила совершенствовать мозги своего детища. Избушка стала мастерицей на все случаи жизни. Она помнила все рецепты, наиболее часто используемые магические приемы, все проведенные эксперименты, меняла по желанию хозяйкой интерьеры комнат, переняла ее пристрастия и привычки. В какой-то момент наладилась связь избушки, домового и использованных Его элементов пространственной магии. Эту связь Ега замкнула на себя, и получилось то, что можно назвать единым магически управляемым процессором. Едвига чувствовала себя в избе, как в отдельно взятом персональном раю, когда любая ее мысль сразу исполнялась. Только Кощей все так же, как и всегда, был сильно озабочен безопасностью подруги и не очень любил, когда она пускалась в путешествие без него. С точки зрения воина он считал, что изба в дороге – недостаточная защита. И однажды, когда избе пришлось лапами расшвыривать обнаглевших лесных разбойников, он строго сказал «Все, едвишка, кончай свои эксперименты с выходами на люди в избушке. Я понимаю, тебе забавно, да и людям многим интересно, но слишком много привлекает внимание». «Но изба только для жилья, и она ценный рабочий инструмент, даже мне нравится, как ты ее сейчас используешь». «Остепеняйся. Если сама не остановишься, я выставлю над избой свой защитный усиленный шатер, и тогда все ходы-выходы тебе перекрою. Лучше давай сама. Укрепляйся как хочешь, но чтобы защитный щит или полок над избушкой постоянно стоял. Вот тебе место, рядом с порталом. Все вокруг твое». «Ясень за тобой огромный участок закрепил, но жилье постоянное должно быть именно на этой поляне. Над поляной щит и ставь. На остальной территории делай, что хочешь. Леший у тебя свой личный появился, магических существ выпусти. Развлекайся, но не дай себе застать врасплох. Перемещайся одна только портальным артефактом. Ну или на ступе, только очень высоко в небе, чтобы не подстрелил никто». На то мы порешили. Сложно перечить злодею, когда он сердится и пальцем недовольно грозит. Так с тех пор у Егии заведено. Нашлись другие развлечения у хозяйки, и избушка теперь очень редко покидала полянку. Только в мифах и легендах сохранились воспоминания о диковинном транспортном средстве. Почти каждая небылица – это немного быль.